Четверг. Мы взяли с собой новые топоры и немного жареной рыбы, чтобы подкрепиться. Забрались достаточно далеко, когда на встречу нам вышел волк. Тот самый, которого я искал несколько дней назад. Но поскольку костей у меня с собой не было, он посмотрел на нас без всякого интереса и даже хвостом не вильнул. "Давай его приручим", предложил я. Это просто. У нас есть план, напомнил Ник. Мы должны зайти как можно дальше. Не забудь. Вот зануда. Я вздохнул и печально посмотрел вслед волку, который утопал в чащобу. Долго нам не встречались вообще никакие монстры, а потом мы пробрались через очень густые заросли и оказались на берегу квадратного озера. Какое красивое, воскликнул я, и тут под водой, в тени деревьев Что-то шевельнулось. Я вытаращил глаза, когда между кувшинками и водорослями показался уродливый труп. Он напоминал зомби, правда, был не только гнилым, но ещё и сырым, и скорее не стонал, а булькал. А в руке у него труп махнул конечностью, и тризубец с громким пык воткнулся в дерево совсем рядом со мной. Ах ты, гад! Закричал я и попытался выдернуть оружие. Нет, я знал, что трезубец нельзя захватить, не убив хозяина, но подумал, что внутри игры всё не совсем так. Но только руки в себя ободрал, а когда оглянулся, утопленник был уже совсем рядом, и за ним из глубин поднимались ещё двое, такие же мерзкие и такие же опасные. Отходим, закричал Ник, но я его не послушался. Я схватил свой верный меч и ударил им зомби изо всех сил, а меч взял и сломался. Ничего себе, я совсем забыл, что вчера изрядно затупил его в подземелье и не сделал новый, даже не вспомнил об этом. Отходим! закричал теперь уже я, и мы рванули прочь. Озеро утопленников пришлось обойти, и поскольку солнце уже забралось в зенит, я решил, что пора строить мы выбрали полянку, залитую солнечным светом, куда ночные мобы не сунутся, и я принялся махать топором. Ника я оставил на страже, пусть поглядывает по сторонам. Для начала нам нужно было простое укрытие, поэтому я вырыл небольшое углубление пять на пять блоков и в два блока глубиной, потом наставил стены из древесины в два блока высотой и собрался заняться крышей, когда до меня донесся истошный вопль мелкого задаваки. «Алекс! Крипер!» Сначала я решил, что он меня обзывает, но мысль эта улетела быстро. Выскочив из-за угла, я обнаружил, что за Ником гоняется прямоходящий огурец на ножках. «Мечом его!» — закричал я. Ник вчера свое оружие в ход не пускал, и оно должно быть в порядке. «Ой-ой-ой!» — ответил мне Ник. — Ш-ш-ш! — раздраженно сказал моб и взорвался. От меня он был далеко, а вот угол нашего недостроенного дома пострадал. Несколько блоков, как крипер, языком слезнул. И Нику досталось. Его бросило вперед. Он шлепнулся на землю и захныкал. — Ничего! — я подскочил к нему. — На тебе рыбешку, она тебя вылечит. А ты мне меч. Вдруг ещё кто явится. Я почти успел, отремонтировал всё, поставил дверь, но вот с крышей замешкался. Только уходить обратно было уже поздно. Нам совсем не хотелось бежать через ночной лес, напичканный агрессивными мобами. "Давай внутрь", скомандовал я. "Через крышу только пауки и могут пролезть. Останусь охранять". Я очень надеялся, что многоноги сегодня не придут. Ник безмятежно дрых в кровати, а я ходил туда-сюда, поглядывая вверх на дырку вдоль одной из стен, где не хватало ряда блоков. Судя по стонам, вокруг бродили зомби, а где-то далеко завывали фантомы. Это что? Вика не спит уже несколько ночей, но почему? А потом началось веселье. Зомби принялся колотиться в дверь, самую обычную, одинарную и та опасно затрещала. Словно этого было мало, сразу два паука решили выяснить, кто прячется в нашем симпатичном домике. Я тыкал мечом в одного, делал прыжок, чтобы ударить другого, и все время оборачивался на дверь. Она выдержала, но вот пауки ухитрились все же пролезть внутрь и довольно сильно меня покусали. Только перед самым рассветом я их прикончил и получил сразу четыре нити, которые убрал к прочим запасам, а потом сел на землю, ведь ноги меня не держали от усталости и голода. И почему я не могу есть кости, как волк или собака?